Глава двадцать Хотя маленький скорпион всегда говорил мне правду, его критика вновь показалась мне бесплодной, слишком мрачной. Конечно, я приехал из спокойного, счастливого Китая, поэтому считал, что не может быть все так безнадежно. Здоровому человеку нелегко понять пессимизм больного. Но надежда обязательно должна быть. Это мать усилий, своего рода долг человечества. Я не верил, что люди-кошки не способны ничего добиться. Они все-таки люди, а люди могут преодолеть все. Я решил пойти к Большому Скорпиону и познакомиться через него с политическими деятелями. Если я встречу среди них здравомыслящих людей, то они должны сообщить мне что-нибудь обнадеживающее. Конечно, еще полезнее было бы поговорить с народом, но простые кошки слишком боятся иностранцев и вряд ли разбираются в политике. Хотя преклонение перед героями мне всегда было чуждо, я решил поискать свой идеал среди политиков, способных что-то сделать для народа. Как раз в это время Большой Скорпион пригласил меня на званный обед. Он был видной фигурой, среди его гостей должны оказаться политики. Кроме того, я давно уже не выбирался из дома. Улица по-прежнему была заполнена прохожими, которые напоминали муравьев, но только суматошностью, а не трудолюбием. Я не мог понять, какой притягательной силой обладает этот жалкий город, почему люди-кошки так стремятся в него. Видимо, в деревне уже совсем скверно. Единственное изменение к лучшему, которое я заметил, состояло в том, что меньше воняли улицы. В последние дни лил дождь и вместо жителей провел движение за чистоту. Большого скорпиона не оказалось дома, хотя я пришел вовремя. Встретил меня человек-кошка, который в дурманной роще носил мне еду. Мы были знакомы, поэтому он и решился заговорить со мной. «Если тебе назначают встречу в полдень, приходи вечером или на следующее утро. Можно и через два дня. Это наш обычай». От души поблагодарив его за науку, я спросил, кто еще приглашен. У меня было сильное желание уйти, если гости окажутся неподходящими, но он ответил, все важные персоны, иначе не пригласили бы тебя, иностранца. «Ладно, останусь». Но что делать до пира, который неизвестно, когда начнется? Тут я вспомнил, что в кармане у меня есть несколько национальных престижей и дал их старому слуге. Все остальное свершилось само собой. Скоро я уже сидел на помосте и слушал небезынтересные сведения. Деньги — лучший ключ, отмыкающий людям кошкам рты. «Чем зарабатывают на жизнь горожане?» — первым делом осведомился я. «Эти?» — переспросил слуга, указывая в сторону людского моря за стеной. «Ничем». Как так? Что же они едят? Известно, что дурманные листья. Но ведь их нужно откуда-то брать. Достаточно одному служить чиновникам, чтобы многие были обеспечены. Чиновник выращивает дурманные листья, торгует ими, а часть дает родственникам и друзьям. Мелкий чиновник, наоборот, покупает листья, но все равно помогает родственникам и друзьям. Остальные ждут, пока у них появится свой чиновник. Видимо, чиновников очень много. Да, все, кроме безработных, считаются чиновниками. Я тоже чиновник, улыбнулся слуга. Этой невеселой и определительной улыбкой он отплатил за клок шерсти, который я когда-то у него вырвал. А чиновники получают жалование, Конечно, от его величества. Откуда же у императора деньги, если столько народу бездельничает и ничего не производит? От продажи драгоценностей, земель. «Ведь вы, иностранцы, любите покупать их? Пока они есть, о деньгах нечего беспокоиться. Музеи и библиотеки вам неплохо помогают. Но неужели ты сам не чувствуешь, что лишаться книг и древности нехорошо? Какое это имеет значение? Были бы деньги. Выходит, у вас нет никаких экономических затруднений?» Этот вопрос был слишком сложен, и на него слуга ответил не сразу. «Раньше были, а теперь уже нет». «Что значит «раньше»? Когда все работали?» Да. Сейчас деревни почти опустели, в городах торгуют иностранцы. Нам незачем работать, поэтому люди отдыхают. Откуда же тогда чиновники? Ведь не могут же они все время бездельничать. Зачем становиться чиновником, если дурманные листья и так дают? Крупный чиновник получает столько, что кроме дурманных деревьев может покупать иностранные вещи, заводить себе новых жен. А не чиновному едва на листьях хватает. Кроме того, быть чиновником совсем не трудно, Больше привилегий, чем работы. И хотел бы делать что-нибудь, да нечего. Скажи, пожалуйста, чем питалась вдова посланника? Ведь она не ела дурманных листьев. Можно и другое есть, только дорого очень. Мясо, овощи — все ввозится из-за границы. Когда ты в деревне не хотел есть дурманные листья, мы на тебя немало денег потратили. Вдова посланника тоже была странной женщиной, но ее капризом никто не потакал. Вот и приходилось ей вместе с девками собирать дикие плоды или коренья. А мясо они ели? Мясо не соберешь, его даже купить трудно. Мы давным-давно перебили всю живность, еще когда ели не только дурманные листья. Ты видел у нас хоть одного зверя или птицу? Я задумался. Зверя действительно нет, а птиц видел коршунов с белыми хвостами.